Глава пятнадцатая. «Солнце вспыхнет на небе, поверь, и настанет век королей» из уличной шейсарской песенки. «Ну и где же наш распрекрасный мох?» — спросила я после десятка минут блуждания по пещере в полной тишине. Моя спутница совершенно не любила болтать. «Ой!» Где-то здесь он, Алла. Синильный мох расти начинает там, куда совсем-совсем не проникает свет. Отошли мы уже довольно далеко от каньона, и теперь искать можно синенькие трубочки на стенах. Трубочки? Да, оживилась Суларя. Синильный мох не похож на траву, к примеру, скорее на рассыпь маленьких трубочек чуть расширяющихся вверх на манер шляпок гребных. «Вот, смотрите!» — воскликнула она, подбежав к какому-то громадному камню и лихо юркнув прямо под него. Свет от ее импровизированного факела дернулся, задрожал, и пока девушка была за камнем, я ощутила себя почти в кромешной тьме. «Интересно, что будет, если мы останемся здесь?» Без света, когда факел угаснет окончательно. Ведь придется еще как-то выбираться обратно. Ух ты! И впрямь похоже на трубочки. Выдохнула я, наклоняясь к служанке, которая, согнувшись в три погибели, маленькой лопаточкой отковыривала мох от камней. Он действительно оказался таким, как его описывала Сулари. И ничуть не похожим, на обычный зеленый пушок растущий на влажных камнях и деревьях бледно синие трубочки были очень хрупкими и стоило дотронуться до них как они превращались в пыль поэтому лопатка как у сулари мне конечно очень пригодилась бы вот возьмите мою алла вдруг сказала служанка протягивая мне инструмент я уже давно собираю этот мох и умею отколупывать его пальцами. Ну вот. Наконец-то, как говорят в Шейсаре, песок в часах посыпался. В смысле, кажется, отношения между нами чуть потеплели. Я с улыбкой забрала лопатку, поблагодарила Сулари и начала работать. Одновременно с этим у нас как-то сама собой завелась неспешная беседа о том, как хорошо шарвальцам живётся в стеклянном каньоне. Насколько тут комфортно и привычно для них. Например, я с удивлением узнала, что некоторые вовсе боятся когда-нибудь увидеть солнце. Говорят, от него появляются ожоги и еще более страшные болезни, чем в его отсутствие. У вас правда кто-то так думает? Удивилась я, складывая в корзинку не очень аккуратные пласт мха. Да алла серьезно кивнула служанка Не все хотят покидать каньон далеко даже не все А ты несколько мгновений Сулари странно смотрела на меня, а потом отвернулась переведя взгляд на предмет своих трудов. Я делаю то, что скажут мне Алла, и не более того Проранно ответила она и я не стала больше приставать к ней, По этому поводу, в этот момент, из глубины пещеры донесся какой-то легкий гул. Сулари не обратила на него ни малейшего внимания, словно не услышала. А я невольно коснулась камня, как всегда делала в детстве. Гул усилился многократно. И теперь я различала у себя в голове мысленный шепот. Его уже нельзя было перепутать, Ни с чем иным. Ведь я знала, как он звучит по-настоящему. Вот только слова разобрать оказалось невозможно. Я нервно взглянула вглубь темного тоннеля. Поежилась. А затем перевела взгляд на суларе. Девушка отошла от меня к другой стороне стены, невозмутимо отколупывая мох и там. «Ты ничего не слышишь?» Пробормотала я несколько нервно. Служанка подняла голову, нахмурилась, а затем опустила, пожав плечами. А я продолжала ощущать этот странный растущий шум. Подняв лопатку, как единственное доступное оружие, я разогнула слегка затекшие колени и сделала несколько шагов в сторону тоннельной тьмы. Туда, где мы с Сулари еще не были. По-хорошему, шагать-то нужно было как раз в обратном направлении. Поближе к каньону, да к стражникам царицы. Но я не хотела уходить от Джирхана. Не могла оставить его здесь одного. А я знала, что он где-то тут. Приложив свободную руку к стене, Я закрыла глаза. Гул и шепот усиливались. Теперь мне казалось, что паучьи голоса напоминают крик. Сердце подскочило к горлу, и там и застряло. «Сулари!» — позвала я девушку, но она не откликнулась. «Сулари!» — воскликнула снова. И тут... Слабый подрагивающий свет в пещере вдруг погас. «Сулари?» — громко повторила я, когда на меня навалились знакомые ощущения. Страх темноты и ужас от попадания в замкнутое пространство, неосвещенное даже мельчайшим светом. Если бы мне вздумалось поднести ладонь к лицу, я ничего не увидела бы. «Сулари, у нас погас факел. Почему ты молчишь? Это не смешно?» – выдохнула я, стараясь придать голосу уверенности. «Погас», – ответила тогда девушка. «Как-то уж слишком спокойно. Неужели ее не пугала тьма? У тебя есть еще один?» «Нет, Алла. У меня нет». а может «Стоит зажечь ту смесь, что у тебя была в бутылке для отпугивания слонов предложила я, вспомнив, что у девушки была целая емкость с горючим маслом. «При необходимости мы могли бы полить им потухший факел, а потом...» «Это не жидкость для отпугивания салаанов», – медленно произнесла она. И на меня вдруг накатила очередная волна сдавливающего ужаса, а наоборот совсем. «Что значит «наоборот»?» – ахнула я. В этот момент раздался звон и грохот, звук битого стекла наполнил узкое пространство пещеры, и вслед за этим вокруг запахло чем-то странным, кисловато-тухлым. Сулари разбила бутылку. «Запах должен привлечь салаанов, а не отогнать их», произнесла совершенную околесицу девушка. «Простите, Алла!» Послышался грохот удара. Земля задрожала под ногами, а сверху посыпалась каменная пыль. «Сулари, что происходит?» воскликнула я, пятясь к стене, прижимаясь к ней спиной, и закашливаясь, потому что грохот усиливался, а в пещере, похоже, начинался обвал. Сулари больше не отвечала. Я поняла, что должна двигаться куда-то, иначе меня вот-вот просто закопает под валунами во время обвала. Похоже, служанка заманила меня в ловушку. И теперь я вдруг внезапно поняла, от чего она так нервничала когда смотрела на меня. Почему мне никак не удавалось найти с ней общий язык, разговорить ее? Все встало на свои места. Конечно, она нервничала. Ведь представлять, как ты заводишь человека в смертельную западню, наверняка еще тот стресс. Я попалась, и более того, сама позволила увести себя подальше от каньона. Пресловутое предчувствие. Но теперь уже ничего нельзя было исправить. И следовало, как можно быстрее найти безопасное место в пещере, пока меня просто-напросто не завалило. Но в какой стороне выход и куда бежать? В темноте ориентация в пространстве мгновенно нарушилась. А решать нужно было быстро я рванула вперед стараясь не споткнуться и не упасть потому что это грозило неминуемой гибелью пробиралась на ощупь периодически царапая руки обострые выступы и получая удары камнями по голове но это было меньше из длинного списка пыток что мне грозили в случае обвала. А потому я не обращала внимания на царапины и синяки. И даже когда оступилась, подвернув ногу, не остановилась ни на мгновение. Ногу простреливала болью, но за спиной грохот падающих камней был гораздо страшнее. К счастью, в какой-то момент я поняла, что грохот становится все тише. Похоже, мне удалось уйти от обвала. И все равно я продолжала бежать еще десяток минут, пока, наконец, камни совсем не перестали падать, а в воздухе уже не так пахло пылью. Вот только совсем тихо в пещере так и не стало. Я остановилась, чтобы отдышаться, сползла по стене благодаря судьбу за то, что в этой кишке такие широкие проходы. Ведь если бы здесь было хоть немного уже, я могла бы застрять и не успеть выбраться. С другой стороны, ширина тоннеля означала, что здесь ползали салааны. Я закрыла глаза, но мысленный паучий шум не умолкал. Хотелось бы думать что он предупреждал меня именно об обвале. Но я чувствовала, что это не так. И совсем скоро поняла, что права. Тоннель начал наполняться улепетывающими пауками, маленькими и побольше. Я чувствовала, как по мне пробегают десятки крохотных ножек, а в голове... Теперь уже отчетливо звучало. «Бежать, бежать! Они раздавят нас к своим червебабушкам!» «Скорее, скорее! А это чего тут сидит? Глупая? Ее сейчас съедят! Оставь ее в покое, а то съедят тебя!» Я хотела сказать им, что в той стороне, куда они бегут, обвал. Что там не пройти. Но вообще-то паучки были маленькие, они вполне могли пробраться через крохотные щели, которые мне были и не видны, и недоступны. Но сказать я тоже ничего не смогла, потому что меня обуял ужас от осознания простого факта. Сюда полз огромный салаан, а я даже не могла его увидеть. Я вскочила на ноги, пытаясь понять, где спрятаться, четно выискивая в стене какую-нибудь нишу, за которой можно было бы схорониться. Но в полной кромешной тьме найти нечто подобное было просто невозможно. Меня захлестнула паника, а тем временем в пещере стал отчетливо слышен шелестящий шум. Словно кто-то большой и змееподобный ползет сюда, шурша по камню своим телом. В прошлый раз, когда я оказалась в подобной ситуации, меня спас джерхан. Но теперь-то его рядом не было. Это я с дуру полезла спасать его в эту кишку. И вот чем все закончилось. Он даже не узнает, что меня съели будет думать, что сбежала. Я погрузила пальцы в растрепанные волосы и сжала с ужасом, кусая губы. Прическа успела полностью испортиться, и волосы упали на лицо, закрывая обзор. Но мне было все равно, ведь я и так ничего не различала вокруг. Ровно до того момента, как мне вдруг не стало видно, что пряди едва заметно светятся. Что это еще за ерунда? выдохнула я, вытягивая белые локоны вперед и с изумлением обнаруживая, что они впрямь излучают едва заметный голубоватый свет по всей длине. А в следующий миг в тоннеле стало оглушающе тихо. Я не сразу сообразила, Что шелестящий, пугающий низкий хруст камней исчез. А потом меня обдало жаром отвратительно смрадного дыхания. И в едва заметном свечении собственных волос я различила прямо возле своего лица россыпь маленьких острых зубов внутри огромной круглые пасти. Наверное, нужно было молчать. Не знаю, может быть, червь плохо видел в темноте и ушел бы, если бы я прикинулась камнем. Но я в этом сомневалась. Даже при плохом зрении у червя наверняка сильное обоняние, и он чует меня по запаху. Сулари приманила его из глубин пещер всего лишь одной бутылкой с пахучей смесью. Нет, червь, если и не видел меня, то прекрасно чувствовал. И стоило признать, что моя песенка спета. С такой огромной тварью в узком пространстве, лишенном света, я никак не смогу сладить. Паника сдавила грудь железными тисками, когда осозна близкой смерти накатило тяжелой неотвратимой волной, а потому я тихо всхлипнула на ощупь пятясь назад, а потом не нашла ничего другого, как открыть рот и громко истошно закричать джерхан Слан заревел вслед за мной. Я побежала в направлении, обратном тому, что привел меня сюда. То есть в сторону Стеклянного каньона. Туда, где сейчас проход, должен быть завален огромными каменными глыбами. У меня не было другого выхода. А я еще немного мечтала, что Джерхан меня услышит. В конце концов, он скрылся именно в этом тоннеле. а значит, теоретически вполне мог быть где-нибудь недалеко. Но это в том случае, если бы судьба была ко мне хоть немного благосклонна. Но судя по тому, что Салаан здесь и с ревом ползет прямо за мной, это все-таки не так. Я едва дышала, чувствуя неконтролируемо растущий ужас. Убегать в темноте от громадного чудовища, чья пасть разъявлена буквально у самого твоего затылка, страшно даже в теории. На практике же я просто морально ждала, в какой момент страх возобладает над телом. Я начну запинаться, ноги ударятся о тяжелой валуны, и я навеки исчезну в вонючей зубатой пасти. Собственно, почти так и произошло. Сразу же, едва я об этом подумала. Начался участок тоннеля, затронутый обвалом. Я наткнулась на обломки и распласталась на земле, больно ободрав ладони и ударив колени. «Все. Конец», – прошептали дрожащие губы, пока я вслушивалась в рев и чавканье за спиной. Было удивительно, что Салаан не съел меня до сих пор. Но как раз в этот миг один его длинный ус обвился вокруг моей лодыжки и потянул на себя. Я задрыгала ногой, отрывисто попискивая, силе с ней разреветься. Слезами делу точно не поможешь. Если бы я позволила панике победить, то точно уже была бы мертва. Нет, сражаться нужно до последнего. Хоть с самым страшным чудовищем в мире, хоть с самим собой. Салаан не отпускал и все сильнее тянул. Я поехала назад на спине, а острые камни резали платье и кожу. Ну уж нет. Выдавила похолодевшими губами, подтащила к себе ногу, вокруг которой обвился ус и со всей силы укусила мягкий отросток. Салаан зарычал так громко, что стены пещеры задрожали, снова грозя обвалом. А я быстро-быстро поползла в сторону, где должен был образоваться затор из камней. Меня вдруг осенило, что, возможно, в том месте, где валунов будет больше всего, станет так узко, что черви будет не добраться до меня. Я могла спрятаться среди обломков. Окончательно раздирая в кровь колени и руки, я рванула вперед на ощупь, периодически ударяясь головой и всем, чем придется. Затем услышала, как за спиной, буквально в том месте, где я только что была, щелкнула пасть червя и снова раздался рев через пару секунд я уперлась в стену проход окончательно сузился и стал непроходимым для человека зато пауки периодически прошмыгивали мимо меня что то мысленно повизгивая но я их уже не понимала словно паучий слух атрофировался в момент страха. Скрывшись за особенно большим валуном, я забилась в какую-то узкую щель, в ужасе прижимаясь к холодному камню и слыша, как салаан злобно долбит мордой по стенам, шурша и двигая камни, чтобы добраться до меня. Я вдруг поняла, что этот червь не столько огромен, как тот, первый который едва не убил меня в день попадания в подземные пещеры. Этот, похоже, был значительно меньше, иначе он мог бы достать меня из укрытия, просто пару раз тяпнув пастью валуны, но у него не хватало сил. Я ликовала, правда, к сожалению, недолго, потому что вдруг чуть дальше по коридору раздалось новое шуршание я даже думала было что это мой мойлан уползает прочь, бросив четные попытки выковить меня из камней, но нет мой снова ударил в валуны за которыми я спряталась, а там чуть дальше раздался похожий рев это был второй слоан и судя по громкости его голоса он был значительно больше мне конец проговорила я невольно переходя на паучий язык человеческая речь теоретически могла еще сильнее привлечь червей хотя куда уж сильнее я с ужасом стиснула зубы чувствуя как колотится сердце и дрожат руки ну вот и все вот и все нет Пока еще не все мое сокровище. Раздался громкий, уверенный голос, который я узнала бы из тысячи. Голос мужчины, который, судя по звуку, стоял всего в нескольких шагах от меня, по другую сторону от Салаана. Джирхан. Мой джерхан. А следующий миг произошло невероятное. Пещера не просто озарилась огнем, в какой-то момент раздался глухой треск, будто что-то взорвалось. А затем вдоль стен к потолку взметнулась стена пламени. Я выглянула из-за камня, не веря своим глазам. Примерно в десятке шагов от меня, окружной парой скользких червей стоял мужчина, с рук которого лилась раскаленная лава. Попав на пол, она превращалась в столб огня, что многократно увеличивался в размерах, словно превращаясь в живое существо, в двух злых огненных змей. Я глядела вперед и не верила. В лучах ядовито-желтого света, там, впереди, горели зеленые глаза моего спасителя. Их взгляд был направлен только на меня, сквозь все пространство пещеры. Джирхан будто не видел чудовищ, которые окружали его со всех сторон. Словно ему не было никакого дела до двух монстров, развернувшихся совсем рядом, и до третьего, который подползал сзади. А две огненные змеи все увеличивались разрастаясь налево и направо от мужчины, огибая проклятых саланов по кругу, словно беря их смертоносные кольца. Черви истошно закричали. Это был виск и хрип, подобных которым я никогда в жизни не слышала. Они боялись, понимая, что вот-вот погибнут. Такого количества огня никогда прежде не доводилось видеть, их полуслепым глазам, привыкшим к тьме пещер. А затем началось нечто страшное. Джерхан вынул меч из ножен, привязанных тремя ремнями к поясу, и сталь засвистела в воздухе. Тонкое сверкающее лезвие в огненном свете казалось драгоценным, а его быстрые движения сливались в одно сплошное, серебристо-белое пятно. Во все стороны брызгала алая кровь червей. Повсюду разносился тонкий, свистящий виск, когда острый металл входил в мягкие тела зверей. Очень быстро полуобнаженный торс Джерхана покрылся багряными пятнами чужой крови. Он был похож на древнего подземного бога. Сильный, быстрый и смертоносный. Его необычный, золотистый изумрудный доспех, прикрывающий лишь плечи, и вовсе делал мужчину неземным, нереальным из-за его колдовского блеска. Спустя несколько минут три червя были мертвы. Громоздкие окровавленные тела Заняли все, почти все пространство пещера, и бой можно было бы считать законченным. Вот только я еще не знала, что самое страшное впереди. Эвиса бросил Джерхан, едва понял, что живых врагов больше нет. Повернулся и ринулся ко мне через камни, ловко перепрыгивая огромные звериные туши. «Тебе надо уходить. Срочно!» «Что случилось? Почему? Ты ранен?» Выдохнула я, тут же выбежав из-за своего укрытия и ощупывая его грудную клетку, скрытую лишь несколькими ремнями портупеи. Пальцы скользили по липкой крови, сердце глухо било о ребра. Я боялась. «Нет». Со мной все в порядке. Покачал головой мужчина. По крайней мере, пока. Но ты должна уходить как можно быстрее. Прежде я не видел, чтобы черви появлялись так быстро, один за другим. Что-то влечет их. А значит, скоро тут будут все салааны из ближайших тоннелей. Поэтому я попробую убрать вон тот камень, и ты двинешься в сторону каньона. Он бросил быстрый взгляд мне за спину, оценивая завал. «Нет, джерхан а ты? Ты сказал, что уйду я. Это какая-то ошибка?» Проговорила нервно, убирая растрепанные волосы назад. «Никакой ошибки, Эвиса. Сейчас здесь будет столько саланов, что тебе и не снилось». Мрачно бросил он, пряча грязный меч в ножны и не обращая... Ни малейшего внимания на то, что с лезвия капает кровь. Он схватил ближайший валун размером, наверное, с меня. Поднял его и отбросил в сторону. Камень со страшным грохотом упал, высекая искры. Тоннель слегка задрожал, но тут же вновь успокоился. Джерхан поднял голову и нахмурился. Нет, так не пойдёт. «Нужно двигать осторожно. Откуда здесь вообще этот завал?» Тоннель был очень крепким и старым, я бродил по нему множество раз. «Это Сулари», — быстро ответила я, пожав плечами. «Мне сейчас не было никакого дела до служанки-предательницы». В голове клокотала одна единственная мысль. «Джирхан должен пойти со мной». Она каким-то образом обрушила стены, чтобы я не могла выбраться. И она же приманила червя какой-то жидкостью. Не знаю, зачем ей это было нужно, но главное же сейчас не это. Если Салааны вот-вот появятся, нам надо бежать. Обоим. Теперь все ясно. Широко открыл глаза Джерхан. Едва услышал эту новость. кажется Его лицо приобрело бледный оттенок, но взгляд не стал менее решительным, и я не хотела думать, что это значит. «Бежать надо не нам, а тебе», — мрачно добавил он, и его ярко зелёные глаза сверкнули ядовитым огнем. Что-то просыпалось внутри него, и я чувствовала, похоже, великий Айш был уже где-то близко. Но я не боялась его перевоплощения. Может быть, было бы и лучше, если бы Джер выпустил свою вторую сущность. Впрочем, говорить сейчас об этом не было ни одной лишней минуты. «Если я пойду с тобой, нас могут сожрать обоих», закончил Джер. «А если пойду только я?» «Что сожрут только тебя? Ты это имеешь в виду?» Ахнула я, схватив его за плечи. Джирхан ничего не ответил, только бросил на меня очередной тяжелый взгляд. Затем развернулся и стал двигать еще один камень, закрывающий проход. Я подошла к валуну с другой стороны, и вместе нам быстро удалось передвинуть огромную глыбу. Несколько камней упали с потолка. И только благодаря Джерхану я сумела увернуться. Но проход был открыт. «Тебе хватит места», – кивнул мужчина на освободившееся отверстие. «Иди скорее». Он уже разворачивался в противоположную сторону и снова доставал меч. «Джерхан!» воскликнула я, заламывая руки, не зная как запихнуть его в проход в стене, не понимая, почему всё происходит так, а не иначе. Он медленно развернулся, и зеленые глаза обожгли молчаливой глухой тоской, неотвратимостью каменной лавины, которую не остановить. А еще он словно прощался. Только ядовитый огонь еще горел внутри радужек, давая мне хоть какую-то надежду. Если проход дальше по коридору снова будет заблокирован, попроси пауков доставить информацию о тебе в каньон. Негромко сказал Джерхан. Я знаю, что ты сможешь это сделать. Но как же? Жалобно проговорила, но закончить не успела. Иди скорее, крикнул мужчина и, развернувшись, пошел прочь. На другом конце пещеры появилось аж пять новых червей. Пять. Каждого из них было видно в трескучем пламени огня, который жёг, кажется, сами стены и никак не хотел потухать. К счастью, нынешние саланы оказались гораздо меньше предыдущих, иначе они никак не смогли бы проникнуть в этот тоннель, протиснуть в узкий проход громоздкие тела никак не удалось бы. Вот только разница в размерах оказалась скорее минусом для нас, чем плюсом. Большие слоны сохраняли неповоротливость, а вот маленькие были юркими быстрыми, как молнии, как ядовитые молнии. В груди сдавило, ладони вспотели. В висках так громко клокотал пульс, что, кажется, мне не было слышно ничего, кроме шума собственной крови. Джерхан предлагал мне убежать, оставить его одного. Но как я могла это сделать, зная? что он сам вот-вот здесь погибнет. Не это ли предчувствие мучило меня с самого начала попадания в пещеру? Не этого ли я так боялась? Ведь даже предательство служанке почти никак не отразилось на моем душевном состоянии. Неужели я ощущала скорую гибель Джерхана, и именно этот страх меня сюда и привел? Липкие тиски ужаса так сильно сдавили грудную клетку, что я едва могла вздохнуть. Дрожащие ноги механически перешагивали камни, двигаясь в сторону каньона, как мне и было велено. Руки цеплялись за острые выступы, но тело не желало идти вперед. Я не могла бросить Джерхана одного а потом и не пришлось. В какой-то момент я посмотрела через плечо и поняла, что все. Поздно. Салаанов в пещере было слишком много. Кажется, новые и новые черви ползли прямо из глубины земли, наполняя пространство жуткими лентами своих тел. Меч... Сверкал с невероятной скоростью. Двигался, рассекая монстров, буквально на подлете к обнаженной коже Джирхана. Но так не могло происходить вечно. И он совершил ошибку. А затем еще одну и еще. И мелкие острые зубы червей вонзились в его плоть. Кажется, я кричала. Но Джирхан не обращал внимания на боль, он продолжал рубить врагов, очевидно надеясь, что я ушла, что скрылась и убежала. Наверное, он думал, что его бой был не напрасным, а я не смогла помочь ему даже в этом. Из глаз полились слезы. Я развернулась и двинулась навстречу мужчине не видя земли перед глазами, не замечая и Исалаанов вокруг него, потому что с ужасом понимала, нам обоим здесь придет конец. Ведь даже если Джерхан победит всех монстров, то он все равно погибнет. Их яд уже в его крови. Оставалась крохотная надежда на то, что природная устойчивость к отраве, что была присуща Мираем, поможет ему. Ведь джерхан был нагом. Пожалуйста, пусть яд будет безвреден для него. Пожалуйста. Вот только, если бы это действительно оказалось именно так. Наверное, он не встал бы сейчас на колени, убивая, кажется последнего Салаана в пещере, и не упал бы, раскинув руки в стороны среди алого моря крови, освещаемого медленно гаснущей стеной огня.